Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Владимир Владимиров. Последний консул. Глава первая. Солдат. «Я видел его, мессер Джорджио, вот так, как вижу вас. Было уже совсем темно, и в первое мгновение я, конечно, принял его за человека». Но каков был мой ужас, когда я понял, что это он! — Он и сэр Джорджио, вы не можете себе представить, какой он был страшный! Я бросился бежать. Не помню, как я добрался до дому. Очнулся я только сегодня утром, и оказалось, что я всю ночь просидел у стола. — Вы хотите уверить меня никого? что видели самого, молчите, молчите, мессер Джорджо, умоляю вас именем вашего патрона и нашего святого покровителя, заклинаю вас не осквернять уст ваших проклятым именем врага рода человеческого. Я с удовольствием поверил бы всей этой вашей истории с мессером, не буду, не буду, с удовольствием поверил бы, случись все это в другом конце города». Но недалеко от башни Румбальду стоит харчевня, а в ней слишком много бочек с вином. Они отравляют воздух вокруг и пьянят всякого, кто попадает в те места. Мессер Джорджио, как вам не стыдно смеяться и подозревать меня в пьянстве и тем более во лжи? Вы отлично знаете, что я, может быть, реже всех позволяю себе выпить, что если я и бываю когда-нибудь в золотом баране, то только по делам службы, что могут засвидетельствовать все. И, наконец, лета мои уже не те, чтобы я стал плести кощунственные небылицы ради смеха. Уверяю вас, мистер Джорджо, я слишком добрый христианин и преданный сын церкви, чтобы шутить такими вещами. Если вам угодно будет отпустить меня раньше, я тотчас же побегу исповедоваться капеллану и буду просить доложить обо всем его преподобию. Я до сих пор дрожу при мысли об этой ужасной встрече. Ну, Давайте-ка, что у вас там еще есть для сегодняшнего доклада? Ведомость портовых пошлин с примечанием о Венецианской галерее Сан-Марко, не внесшей установленную плату. Мы послали извещение об этом в Кафу. Уже более месяца. Отлично, продолжаем. Затем разные счета. Вот счет работ в замке Святого Креста за починку стены у башни Флиско, у башни Румбальдо. Ох ты, простит мне, святая Мадонна, пригрешение мои опять? Ах, Николу, боюсь, что с вашими разговорами я опоздаю в замок. Сейчас, сейчас. Вот счета приема мессера-советника Уберто Скворчафико. Вот тут на отдельном листке вы просили отметить благодарность синдику мессеру Скали за прекращение дела. Помню, помню. Дальше. Воск для капеллы, стелеру на шкаф в доме помощника капитана, починка четырех балестер и чана для воды в главной караульне. Отлично. Это все? Все. Прекрасно, Никола. Я иду в замок, а вы ступайте к капелану и попросите его дать вам верное средство. Я знаю, у него есть такой порошок, которым он каждый вечер обильно обсыпает свою постель. Он говорит, что это от клопов. Не верьте, Никола, это от чертей. Прощайте. Когда дверь захлопнулась, еще было слышно, как смеялся мессер Джорджио. Беспечная молодость, беспечная молодость, подумал Никола, глубоко вздохнув, и начал поспешно убирать в шкаф толстые щитоводные книги в кожаных переплетах, линейку, медную чернильницу, пергамент, свернутый в трубку и длинные ножницы. На простом деревянном столе осталось только несколько гусиных перьев и баночка с морским песком. Пять лет, как Никола Тербини, служил письмоводителем в канцелярии консула Светлейшей Генуэзской Республики в городе Салдае. И пять лет каждое утро после передачи дел секретарю консула он шел на прогулку в город и в порт. А вечером он заходил в харчевню золотого барана выпить кружку-другую красного вина, а главное — послушать рассказы о родных местах. На этот раз порядок, такой привычный в течение этих пяти лет, нарушился вдруг самым странным и весьма неприятным образом, и Никола принужден был, наскоро убрав свои книги, также наскоро причесать гребнем свои длинные седые волосы, редкой бахромой окружавшей его совсем лысую голову с дутловатым морщинистым безбровым лицом и носом цвета спелой сливы, надеть мягкую суконную шапочку, одернуть свою длиннополую одежду и направить быстрые шаги не к главным воротам, а в противоположную сторону, к дому Капеллана, отца Бартоломео домового священника-консула и духовника всех служащих консульского управления. Солнце сентябрьского полдня слепило, отражаясь в плитах белого камня, устилавших все широкое пространство двора крепости. На башне консульского замка колыхалось знамя с красным крестом на серебряном поле, гербом Генуэзской республики. Во все стороны разбросаны были малые и большие дома, склады, погреба, водоемы, конюшни и всякие другие постройки, окруженные поясом высоких стен с башнями. Возле караульни у главных ворот, с двух сторон которых возвышаются две четырехугольные, сложенные из обтесанного камня башни, с зубчатыми из бойниц, парапетами и узкими амбразурами в стенах, собралось несколько солдат. Так ты говоришь, что они привязали его к столбу на площади? А потом? Потом бросили в погреб и заперли там. И все это только за то, что он полол свой огород, не спросив разрешения гуаску Эти сеньоры с того, что крестьяне их самих привяжут к столбам. Как бы не так. Да у них свои вооруженные стражники из греков. Они слышны и консулы не хотят слушать. По дороге в скуто расставили рогатки, поставили своих людей. Попробуй, ксунься. Им там каждая тропинка известна. Так тебя закрутит, что и не выберешься. Что же смотрит в кафе? Э, да там сидит один из братьев Дагуаско, у них своя фактория, и золотит понемножку карманы сеньоров-синдиков и советников. Верно, ты говоришь, Пьетро, верно? Помните, с месяц тому назад приезжал советник правителя Скворчафико. Все по тому же делу. Мне говорил один из замка Скворчафико уговаривал консула миром покончить с Дагуаской и отказаться от того, что он написал в бумаге сперва в Кафу, а потом протектором в Геную. Консул отказал на отрез Видно, советнику тоже перепадают золотые флорины. Это ты верно говоришь, Пьетро. — Так же верно, Луиджи, как то, что у нас с тобой было по бабушке, — смеясь ответил молодой рослый солдат, похлопав товарища по плечу. — А помнишь, в кафе сеньором Нобелем чуть было не влетело уже изрядно? — Как ж помню, об этом много толковали. — А у нас тут солдаи, как наши городские ремесленники, поднимались, помнишь? — А чего они добились камнями да палками? Перехватали и всех, перевешали, на пытках замучили. Да что и говорить, вот уж скоро пять лет, как все опять по-старому пошло. Золото кому хочешь глотку заткнет. Разве только что наш консул потише прежнего. А что толк? Кому от этого легче? Крестьянам, горожанам или нам, что ли? Кому? Разговор был прерван звуками барабана. Солдаты поспешили в караульню, откуда вышли в блестящих круглых шлемах с пиками в руках, затягивая короткие суконные кафтаны с широкими ремнями поясов, с висящими на них тяжелыми мечами, и, поднявшись на башню, разошлись по стенам. Солдат Пьетро должен был сменить товарища, стоявшего в карауле на западной угловой башне. По стене он дошел до пятой угловой башни на крутом обрыве над морем. Внизу виднелась дорога в порт, слышался шум воды у плотины главных водоемов, крики погонщиков вьючных ослов и гомон на площади у складов для товаров приезжих купцов. Стена сходила вниз, к портовой башне и плотине, шла мимо храма двенадцати апостолов и, поднявшись на противоположную скалу, велась по ее отвесу до самой вершины. В другую сторону она круто поднималась по скале до четырехугольной башни замка святого Ильи, венчавшей крепость. Пьетро поднялся к месту своего поста и, сменив товарища, стал ходить на башне, вглядываясь в голубую даль гор и моря. Начиналось то благодатное время, когда склоны гор, желтевшие все лето выжженными солнцем кустарниками и травой, начинают зеленеть от осенних дождей и свежести ветра и покрываются цветами, словно вернулась весна. На севере в солнечной дымке выселся шатер горы Святого Георгия и расстилались долины с фруктовыми садами и виноградниками, белыми иглами миноретов и грифельными кровлями монастырских башен. Ближе от логими взгорьями поднималась и круглилась вершинами гора горячих источников. По зеленеющим холмам медленно двигались стада овец, дороги пылили вслед тянувшимся к стенам городских предместий по воскам и вьючным караванам. Пестрые одежды горожан мелькали между зеленью, из-за тополей выглядывали крыши домов, приворотные башни восточного предместья и извилистые узкие улицы и площади. Широкий купол мечети и башни церквей. Серебряным поясом охватывал крепостные стены, ров, наполненный водой. Не всегда этот город звался Солдатаей. Об этом Пьетро знал. В харчевне монах-старик рассказывал, что в стародавние времена жили тут греки, и город звали Сугдея. Потом много столетий владели им люди северные. «Русы, что ли?» Они звали это место сурож Потом на них пошли войной татары и прогнали их в горы, а город и берег весь забрали себе и назвали Су-Даг. А солдаи прозвали его венецианские купцы лет тому с 200. Затем генуэзские галеры разбили галеры венецианцев и прогнали их из города, а название его оставили. Темной громадой, словно легший в воду огромный зверь, синел на востоке мыс Меганом. На западе гордо вздымалась соколиная гора, с одинокими, напоминавшими итальянские пинии и соснами, корявыми стволами, уцепившимися за голые скалы неприступных круч, с огромными камнями, сползшими к самому берегу и заросшими дубовым лесом. Над скалистой вершиной Медленными кругами парили грифы. Причудливое очертание каменных нагромождений окаймлял зеленеющий полукруг лазоревые бухты, и далеко-далеко сливались с небом призрачные очертания гор. А впереди сверкало на солнце беспредельная даль великого моря. Легкий ветер чуть ребил поверхность воды и чертил на ней то светлые, то темные полосы, Волны мерно набегали на берег, закругляя белые гребни. Чайки кружили над портом, и черные спины нырявших дельфинов провожали выходившую в море галеру. Надулись ветром треугольные ярко-оранжевые паруса, засверкали брызги от взмахов весел, и, поблескивая медью пушек и цепями якорей, оставляя за собой широкую дорогу, корабль уходил на юго-запад. Глядя ему вслед, Пьетру думал о своей далекой родине. Круглый сиротой рос он в семье своего дяди, портового грузчика, тяжелым трудом зарабатывавшего гроши. Тетка, сварливая женщина, еле успевающая с хозяйством, предоставляла Пьетру самому себе. Иногда по нескольку дней подряд проводил он на улице, чаще всего в порту. Там было шумно и весело. Приходили и уходили торговые корабли, военные галеры и рыбачьи суда. Кишела пестрая разноплеменная толпа. В этом непрестанном круговороте рос Пьетро. И когда почувствовал, что стал достаточно взрослым, чтобы зарабатывать себе на жизнь, он, не сказав никому ни слова, ушел от дяди и нанялся матросом на торговое судно, уходившее в кафу. Там Петру услышал, что нанимают генуэзцев в крепость с солдарию. Он явился к помощнику капитана, набиравшему солдат, и через несколько дней был уже в крепости. Шесть лет прошло с тех пор. Жизнь в крепости шла строго, раз и навсегда установленным порядком. Солдатам было запрещено бывать в кафе, За стены крепости они могли выходить только по очереди. А после захода солнца мост поднимали, железные ворота опускались, и никто, начиная с самого консула, не имел права провести ночь вне крепости. За один год постиг Пьетру всю несложную солдатскую науку, быстро усвоив правила владения пикой, стальной балестрой и мечом. Подолгу стоял он в карауле на крепостных стенах, а если оказывался свободным днем, шел в город в Харчемню Золотого Барана. Слушая там рассказы старых матросов, побывавших во всех морях, видавших богатства и чудеса далеких стран, участвовавших не раз в схватках с разбойничьими кораблями, Пьетро завидовал их жизни, полной приключений и неожиданностей. Он мечтал о том, как, дослужив установленный договором срок, вернется в Геную и оттуда, нанявшись на корабль, уплывет в неведомые заокеанские страны. Но с каждым годом казалось, что время тянется все медленнее, и все невыносимее становилась жизнь в мрачных стенах крепости и тяжелая караульная служба при суровой и несправедливой требовательности начальников и скудном содержании, ухудшавшимся из года в год. Вот почему всякий раз, когда Пьетру приходилось быть в карауле на вершине скалы, он часами глядел в морскую даль, мечтая о новой жизни. И вот почему и на этот раз он не отрывал взгляда от уходившей галеры, пока она не обратилась в чуть заметную точку.